Глава четырнадцатая. Сью меня поддержала. Подруга сказала, что сама не видела другого выхода, просто боялась советовать мне такое кардинальное решение. Но теперь готова помочь мне, чем сможет. В том числе и с поиском новой работы. Но я попросила ее не торопиться, я уже отложила немного денег и теперь могла позволить себе небольшой отпуск. А он был просто необходим. Слишком я вымоталась за последний месяц. Мы проболтали со Сью больше часа, и к концу разговора я уже немного успокоилась. В самом деле. С чего вдруг я решила, что мой мир рухнул? Подумаешь, лишилась работы. Найду новую. Что касается Кристиана, то он мне никогда не принадлежал. Ситуация просто вернулась к исходной. Да, у него был короткий роман, но не со мной а с Изабеллой. Разглядеть и оценить меня он так и не смог. Так стоит ли об этом жалеть? Конечно, как бы я себя не успокаивала, боль окончательно не ушла, но с ней можно было жить, чем я и занималась. Прострадав, лёжа на диване пару недель, я решила привести в порядок дом, разгребла и вынесла старый мусор, даже перекрасила крыльцо, причём сама. Сью, заглянув ко мне после обеда, просто руками всплеснула. «Нэнси, ты ли это? Что-то я никогда не припомню, чтобы видела тебя с кистью». Я улыбнулась ей, пусть ей через силу. День выдался жарким, краска воняла немилосердно, и я с самого начала работы с ней чувствовала, что мне нехорошо. Но из упрямства решила довести дело до конца. Я попыталась ответить подруге, но почувствовала, как желудок резко скрутила в тугой узел и, бросив кисть, помчалась в туалет. Слава богу, успела. Когда я, полоснув лицо, вышла из туалета, подруга уже сидела в гостиной. Увидев меня, она покачала головой. «Прости, но выглядишь ты неважно. Ты не заболела?» Я постаралась улыбнуться. «Нет, Сью, всё хорошо.» Думаю, это из-за краски». Она недоверчиво подняла бровь, но, слава богу, промолчала. Я и сама начала уже подозревать, что дело не только в краске. Достаточно было вспомнить утренний бутерброд, ломтики соленой рыбы и кольца консервированного ананаса. Сейчас при мысли о таком сочетании я чувствовала, как горло снова подкатывает тошнота, но утром, Я съела его с аппетитом, даже не подумав, насколько это дикое кулинарное произведение. Мы поболтали ни о чем, но недолго. Я по-прежнему чувствовала себя нехорошо, и подруга это почувствовала. Проводив ее, я помчалась в ближайшую аптеку. Нужно было проверить свою догадку. Я была права. Тест на беременность показал положительный результат. То, что началось как невинная шалость, Желание немного пожить чужой жизнью получило неожиданный результат. Роман с боссом крутила Изабелла, но рожать-то ребенка теперь предстояло мне, и я даже не знала радоваться или переживать по этому поводу. Конечно, избавляться от ребенка я и не думала, мало того, что детей я всегда хотела. Отцом его был мой любимый мужчина. Пусть нам и не суждено быть вместе, так что я перешла на здоровое питание, занялась собой. Как я буду обеспечивать и воспитывать его, разберемся по мере возникновения проблем. Тем более, что Сью обещала мне во всем помочь. Вот и сегодня вечером она должна была прийти, поддержать меня и принести, как она сказала, самые полезные в мире продукты. Поэтому, когда раздался звонок в дверь, я открыла ее даже не глянув в глазок.